Или если неизвестно, подчинится ли оскорбитель законам рыцарской чести, или нет, то остаётся ещё один паллиатив. Если он был груб, надо поступить с ним ещё грубее. Если при этом ругани недостаточно, можно избить его. Для спасения чести в таких случаях существует ряд рецептов: пощёчина, исцеляется ударом палки, эти последние плетью. Для лечения ударов в плечи и нырь рекомендуют как отличное испытанное средство плевок в лицо. Если же пропустить момент для всех этих средств, то остаётся только прибегнуть к кровопусканию. Такой метод лечения вытекает в сущности из следующего положения. Четвёртое. Насколько постыдно быть обруганным, настолько почётно быть оскорбителем.